«Понедельник!» Первым уроком была физика. Марк и Пика чуть не опоздали, вошли в класс за секунду до звонка и увидели, что Антохи еще нет. «Ко второму придет», уверенно сказал Пика. Марк с ним согласился, Антоха не был примерным учеником, часто прогуливал, к первому вообще редко приходил, если только это была нелюбимая физкультура и не английский, которая вела их классная. Но Антоха не пришел ни ко второму уроку, ни к третьему. «Сотовый отключен». Сказал Пика. «Странно. Схожу к нему вечером. Узнаю, что к чему». Он нахмурился. «У него предки, сам знаешь». Марк знал, таких родственничков никому не пожелаешь. Несколько раз отец жестоко избивал Антоху. Говорили, что их с матерью могут лишить родительских прав, но дело как-то забуксовало. Скоро Антохе 18, Несколько лет с ними под одной крышей осталось потерпеть. Он мечтал о том, чтобы окончить одиннадцатый класс и свалить от отца с матерью, пусть даже в армию, а дальше видно будет. Вечером Пика позвонил Марку и сказал, что Антохи дома нет. Мать ничего не знает, говорит, наверное, утром ушел. Она только что с работы вернулась, а отец спал весь день и тоже не в курсе. Уверен, опять поцапали вчера. Озабоченно проговорил Пика. И Антоха ушел из дома, у него тетка живет в поселке под Ясным. Так уже было пару раз, только вот он телефон никогда не отключал, мне звонил. «Знаешь теткин номер?» «Откуда?» «Ну, примерно знаю, где она живет». «Ладно, подождем до завтра. Может, Антоха объявится. Если что, смотаемся к ней».